тройка века». Среди новых рассказов я уже начал выделять отдельный, э, даже не цикл, а просто тип рассказов. Для себя я называю их шеклианские. Конечно, не только Роберт Шекли писал что-то подобное, но именно на его рассказах я понял золотой принцип классического американского фантастического рассказа. Сочные детали, легкий налет условности и, самое главное, парадоксальная и неожиданная, будто в хорошем анекдоте, концовка. «Вечерняя беседа с господином особым послом» была первым из таких рассказов. Случившийся одним из первых читателей, критик и журналист Александр Ройфе, немедленно взял рассказ для книжного обозрения, сделав к тому же очень ценное замечание. В 2001 году, к моему огромному удивлению, рассказ получил премию «Странник» как лучший фантастический рассказ 2000 года. Видимо, в таких рассказах и впрямь ощущается потребность, ведь все мы воспитаны на рассказах Шекли и Саймака в не меньшей мере, чем на книгах Стругацких. За беседой последовали переговорщики и Ахауля Ляляпта. Видимо, будут и другие рассказы такого типа. Вечерняя беседа с господином особым послом. Прежде чем войти в лифт,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 Признак раздражения почти явный. Дословный перевод фразы «разгневаться» звучал как «шевелить лобной чешуей». Хотя, разумеется, перевод мог быть сознательно искажен. Да, уверен. Вы обвиняете меня в намеренном желании причинить зло? Эти чертовы граги очень быстро соображают и очень любят подчеркивать свою честность. Слишком уж любят. Нет, разумеется, не обвиняю, сказал Анатолий.